Глава 4. Привет от мамы. Конечно же, Алису отпустили в школе. Новая классная дама Мария Тихоновна, чемпион Москвы по подводному ориентированию в Красном море, даже сказала: "Отдохни от нас, проветрись. Дети должны обязательно прогуливать школу, иначе им никогда не стать отличниками". "Поздно", заметил Пашка Гераскин. Нам суждено остаться хорошистами. Наше время ушло. Мария Тихоновна очень удивилась. Она была женщиной решительной, смелой, её даже акулы боялись. Но с Пашкой она терялась. Пашка умел говорить неправильно и не вовремя. Бывают же такие неудачные дети. А что? спросила Алиса. Если тебе тоже слетать с нами на Пегасе, посмотришь, как надо работать героловом. Мне не надо никуда смотреть, ответил Пашка. Я и так всё знаю. Ты клетишь или нет? С удовольствием, откликнулся Пашка. Всё лучше, чем просиживать штаны в школе. Что-то много ты штанов просидел. огорчилась Мария Тихоновна. Я тебя на уроках вижу нечасто. Паша дипломатично промолчал. Мария Тихоновна вздохнула и сказала: Пускай летит. Но пусть только попробует Гераскин не стать отличником. И что тогда? неосторожно спросил Пашка. Уши оборву? спокойно ответила учительница. Не имеете права, ответил Пашка. Меня уже занесли в красную книгу и охраняют по всей галактике. Так и получилось, что Пашка полетел на Пегасе вместе с Алисой. А всего на борту экспедиционного космического судна Пегас, которое принадлежит зоопарку Космозу, находились. Профессор Селезнёв, он же начальник экспедиции. Капитан Полосков, командир корабля. Механик Зелёный, механик-инженер Алиса Селезнёва и Павел Гераскин, стажёры. Вот и вся команда. Пегас поднялся с Подмосковного космодрома и взял курс на планету Милениум. Потому что профессор Селезнёв очень хотел отдать меленицам птицу кошку, а уж потом лететь дальше на Паталипутру, где на центральном рынке коллекционеров собирался купить кое-каких оредких зверюшек. Путешествие было не долгим и вполне приятным. Правда, Пашка не любил мыть руки перед едой, а механик зелёный больше всего на свете боялся микробов. Из-за этого они часто спорили. Пашка кричал: «А вы мне покажите микроб, покажите!» «В конце двадцать первого века ребенку не могут показать завалящий микроб! И вы это называете гигиеной?» Механик зеленый сердито дергал себя за рыжую бороду. «Ты давно учишься в школе, Гераскин. Ты обязан знать не только о микробах, но и вирусах, квантах и так далее». «У меня есть знакомые кванты», — говорил Пашка. Он знал, что механик зелёный очень серьёзный пессимист и лишён чувства юмора. Дразнить его одно удовольствие для такого простите сорванца, как Пашка. Механик зелёный славен на весь космофлот тем, что вместо "Здравствуйте и как поживаете?" говорит: "Ну и что у нас плохого?" Он всё время ждёт катастрофы. Если катастрофа случается, даже самая маленькая, он радостно восклицает: «Я же предупреждал! А к моему одинокому голосу не прислушались!» В конце концов Пашка мыла руки, и все садились за стол. Кухонный робот нёс под нос и чаще всего ломался на подходе к кают-компании. Так и замирал в дверях. Тогда механик зелёный шёл к нему и принимался чинить. Робот говорил, что ему щекотно, и выливал суп за шиворот механику. Тут уж вы можете представить, что начиналось. Радовались только Пашка с Алисой. Как и все нормальные дети, они не любили супов. — Уж лучше, — говорил Пашка, — съесть шесть тарелок компота, чем одну чашку супа. Пернатая кошка тоже обедала вместе с людьми и всё время меняла место. То сидит на коленях у Алисы, то на плече у Полоскова, то под стулом у Пашки. Иногда она превращалась в птицу и покачивалась на люстре, а то становилась змеёй и дремала под диваном.